Глава вторая. А после мир перевернулся. Одним из инструментов, которые появились в моей новой жизни, стал мухомор в микродозинге. Правильно приготовленный и в определённых количествах он благоприятно влияет на организм человека. Не зря в памяти так отпечатался тот гриб с далёкого детства. Помнишь? Перед тем как познакомиться с его целебными свойствами напрямую, я увидела сон. Вместо Воланда в нём были мужчины, женщина и ещё один человек, которого я не запомнила. Они-то и рассказали мне о том, что пора начать принимать мухомор. Оставалось только найти его. В то время я начала носить очки для дальнозоркости, потому что ничего не видела вблизи и понимала, что это не возрастное и не связано с тем, сколько я сижу в телефоне. Если брать психосоматику, тут всё просто. Я не замечала того, что перед самым носом при этом вдаль видело прекрасно. До этого я долго ходила сощурившись, не желая принимать того, что мне нужны очки. Когда всё-таки сдалась и купила, зрение было плюс 1, но уже через пару месяцев стало хуже. К очкам так и не привыкла и надевала только когда смотрела в телефон. В них было жутко неудобно. И так я промучилась полгода. В это время я как раз познакомилась с алтайскими шаманами. которые научили меня местным практикам и дали мухоморы и травы. Они объяснили, как готовить напиток и как его принимать. Через два месяца зрение полностью восстановилось, и я снял очки. Сейчас целыми днями сижу в телефоне и компьютере, но зрение прекрасное. Это была не единственная проблема. После стольких лет сопротивления, болезней и операций, тело стало потрепанным, а врачи продолжали ставить страшные диагнозы. Мне грозили операции на сердце и позвоночнике. Давление скакало до 220 на 180, случались гипертонические кризы. В общем, хоть завтра в полдень вынос тела заказывай. Представляешь, как я давила на себя изнутри, как зажимала сама себя. Я ходила к одному доктору за другим, хотела убедиться, что операции не единственный выход и можно вылечиться другим способом. И вот так вовремя ко мне пришла информация о мухоморе, который еще наши предки употребляли. Вспомни викингов. Они ели грибы перед тем, как идти в бой. Или мультфильм «Астерикс и Абиликс». Из чего ты думаешь, их друид готовил зелье для небывалой силы? Мухомор очищает нейронные связи и восстанавливает нервные клетки. Ты будто трезвеешь и начинаешь ярко видеть и отчетливо слышать мир вокруг. Никаких иллюзий и галлюцинаций от него нет. И к наркотикам грипп не имеет никакого отношения. Это все специально выдумано, чтобы люди отвернулись от прекрасного средства. Главное чудо – пропадают сомнения. Ты не тратишь времени на рассуждения и мысли, а берешь и делаешь. Никаких «получится» или «не получится» не остается. Ты четко знаешь, что нужно делать, куда идти и что из этого получится. При этом о безрассудстве речи нет, только осознанность. Первую мощную мухоморную сессию я проводила одна. Я вообще предпочитаю многие практики и медитации проживать в одиночестве, где-нибудь на природе. Могу уехать одна в лес или в горы и ночевать там, чтобы полностью соединиться с природой и раствориться в ней, чтобы ничьи мысли не мешали и не было абсолютно никакого влияния извне. Истинное познание себя происходит только так. Хотя против массовых практик я ничего не имею, но если человеку хочется уйти в уединение, Разумеется, нужно не закрываться в квартире с печеньками, а уезжать на природу. Во время первой сессии я словно разложилась на атомы, поняла, увидела и прочувствовала матрицу и всю нашу жизнь. Стало ясно, что мы состоим из одних энергий и больше ничего не существует. Входя в это состояние, в этот транс, разбираешься на отдельной клеточке, остаешься в пустоте и темноте и видишь, что ты... Это лишь навязанные знания и собственные эмоции. Изначально существует только энергетическое пространство нашей вселенной, а потом в одном из его уголков происходит короткое замыкание инь и ян, и на него насаживаются наша душа и вся информация о нашем роде. Они складываются как башни из кубиков, фиксируются, и в результате получается наша сущность. Появляется бессознательное, которому доступны все воспоминания. Кто оно? И где находится? Сверху наращиваются знания и физическое тело. Так проявляется образ человека, в котором каждая клеточка несёт информацию. Тебя как такового не существует, но каждая эта клетка ты. Ты одновременно всё и ничего. Когда вот так распадаешься, приходит абсолютная свобода. Ты понимаешь, что можешь выбрать всё, что угодно, раствориться в пространстве и стать им. При этом остаётся сознание. своё видение, мнение. Ты не исчезаешь, а просто становишься всем, чтобы описать это человеческим языком мало. Находясь в практике, я отлично осознавала, кто я, а потом запустился процесс обратной сборки. Тут я заметила ненужные программы и поняла: не хочу, чтобы они возвращались в меня обратно. Вспомнила квантовую физику и Джо Диспенца, который писал о том, что в течение 4 часов возможно поменять молекулы ДНК в организме. Моя практика именно столько и длилась, и убрать программу оказалось довольно просто. В это время я прекрасно понимала, что вытаскиваю и убираю ненужные молекулы. Условно говоря, страдания мне не нужны, убираем. А вот радость оставим. Эту мысль выкинем, а это пригодится. Своеобразная перепрошивка. Я была счастлива. Стало ясно, насколько просто и уникален наш мир. Только включись в себя. Не нужно изучать других, чтобы решить свои вопросы. Познай себя. Для расширения кругозора и развития интеллекта, разумеется, стоит внимательно вглядываться в мир и окружающих тебя людей. Но с твоими проблемами никто другой не сможет разобраться. Любой совет окажется поверхностным и только добавит тебе ещё одну программу. Именно поэтому одна глубокая практика заменяет сотни походов к разным специалистам. Важно учиться медитировать правильно и находить в огромном информационном потоке то, что работает. После этой сессии я начала меняться. Первое, что я заметила улучшение самочувствия. Я тогда как раз пила те таблетки, которые назначаются на всю жизнь. Помнишь? Мухоморы и алтайские травы позволили мне совсем от них отказаться. Я поняла, как это работает. Но огла я объяснять людям. Медитации, психология, танцы, рисование, даже спорт. Всё это можно подобрать для любого человека. Главное, чтобы ему самому нравилось. Но в конечном счёте всё сидит в нашей чудесной головушке и больше нигде. Чем больше туда в своё время поместили всякой ерунды, тем сложнее откопать глубинные проблемы. А травы мухомора умеют убирать лишнее. Я не врач, а Не целитель и не травница, и дать рекомендации, как именно следует употреблять мухомор, не могу. Микродозинг предполагает, что для каждого человека требуется разное количество гриба. Каждый случай индивидуален, поэтому если ты хочешь попробовать, следует обратиться к тому, кто этим занимается. Но помни, что это не таблетка анальгина, а осознанная практика, до которой надо созреть. В первую очередь, нужно понимать и принимать со всей ответственностью, что это нетрадиционная медицина. Я чётко ощущала, что на той первой практике можно было бы и остановиться. Медитации перешли на другой уровень, сны стали осознанными и действенными. Мне открылась целая вселенная, все процессы изнутри. Я была наблюдателем и видела себя со стороны, к тому же у меня был волант. Почти 4 года я работала с мухомором, сначала пробуя всё на себе, а потом проводя сессии для других. После грипп сам ушёл из моей жизни, и вот уже год я его не использую для оздоровления, применяю только в шаманских практиках, а дальше началось самое интересное. Когда, въехав в место силы, я перебралась в Москву, то уже точно собралась открывать собственную школу. До этого я училась в Питере главным образом для того, чтобы посмотреть, как всё работает изнутри. В Москве сразу попала в эзотерический круг, обо мне писали в журналах, приглашали на телевидение, но мне это было неинтересно. Хотелось работать только с людьми и практиками. Средом пришёл очередной запрос на перемены. До 2019 года я ни разу не была за границей. Туризм меня никогда не интересовал, потому что за стандартные 10 дней ничего не поймёшь про место. Куда продуктивнее пожить в стране какое-то время, научиться новому и самому оказаться кому-то полезной. Вот это-то мне и захотелось, будто в России стало тесно. Меня словно выдавливали из пространства, и я была уверена, что мне надо туда. Вот только туда. Это куда? Но живя в потоке, понимаешь, что ты не тело, не эго, а единое целое и нужно принять всё, что должен сделать. Принять выбор человеческой души и договориться с собой. Это не означает, что нужно только плыть по течению, не помогай себе руками. но важно вовремя почувствовать внутреннее отторжение и неприятие тех желаний, которые на самом деле не твои». Я расслабилась, доверилась Вселенной и своим ощущениям, стала выбирать место и поняла, что это совершенно точно будет Азия. Сначала остановилась на Таиланде, но вскоре встретила девушку, которая уверяла меня, что нужно ехать в Индию. «Да, я, наверное, выберу Таиланд или Бали, Индонезию», отвечаю. Нет, нет, тебе абсолютно точно нужно в Индию. Если мне кто-то говорит: "Тебе надо", я всегда прислушиваюсь. Обычно перед этим у меня возникает запрос: нужно куда-то поехать или что-нибудь сделать. И тут же кто-нибудь появляется с идеей или предложением. Что это, если не ответ от Вселенной? Это точно подсказка, которую нужно обязательно отметить у себя в голове. Я в Индию постоянно езжу, продолжает девушка. Так что от всей души советую. Ну раз надо, значит надо. Решено. Я начала узнавать, когда сезон, как там всё устроено. Открываю визу и понимаю, что поездка предстоит трансформационная, что это не просто курортный отдых. Тем радостнее становится ожидание. Тут уже настало мой черед убеждать ту девушку, которая мне посоветовала в Индию поехать вместе. "Нет, я столько сезонов туда ездила", говорит. "Я одна что ли поеду? Давай тебе тоже надо". В декабре 2019 года мы с ней улетели в Индию, и как только приземлились, я поняла, что матрица меняется. В первые же дни начались трансформации. Про ковид еще никто ничего и не слышал, но я уже чувствовала. Что-то переворачивается, и не на одном уровне, а на глубинных слоях. Это довольно интересно с точки зрения энергии, но в Индии негативные моменты почти не ощущались. Я путешествовала, обучалась, работала и очень много практиковала. Это был совсем другой уровень, когда Волан-то не был больше моим помощником, а стал мной. Во мне соединились инь и ян, мужское и женское начало. Теперь со мной всегда были три образа, которые вели и направляли. Не мужчины и не женщины, лишь силуэты. Я вспомнила, что именно их я видела первый раз в Павкому. Помнишь, они сказали, что не пропустят меня дальше? Я поняла, что состою из нескольких частей: духовной, физической, умственной. Суперосознанности по-прежнему нет, но я чуть больше, чем просто человек. Я духовное существо с божественным началом, которое даёт мне понимать себя изнутри. И этот троица, которая появилась после Волонда, уже другие наблюдатели, которые дают новые знания и восприятия. В Индии я провела несколько мухоморных сессий. Изучала магию и вуду, общалась с йогами и праноедами. Травы, свечи, обряды — было все. Мы занимались самыми разными практиками и медитациями, о которых я нигде до этого не встречала. Если Кавказ и Алтай дали мне травы и первое понимание того, как все устроено, то в Индии я раскрывалась с неожиданных сторон. Трансформации проходили на уровне энергии, потоков, знаний, восприятия. Я не видела призраков и духов. Информация шла совершенно по-другому. Нагою многие приезжают, чтобы жить длительное время. При этом они никуда не выбираются, не путешествуют по Индии. Зачем? Тут поля, ж море, у кого-то наркотики и алкоголь, у кого-то вегетарианство и практики. Каждый найдёт себе занятие по душе. А я сидеть на одном месте не могу, поэтому начала изучать страну. Мне нужны были опыты понимания. Я хотела познавать людей и себя в разных ситуациях. Туристические места меня не интересовали, поэтому начала искать что-нибудь необычное. Тут же мне подсказали, что существует некая библиотека пальмовых листьев, в которой никто из моих знакомых ни разу не был, но многие мечтают попасть. Я поискала информацию в интернете, но толком ничего не нашла. Все адреса были старые. По легенде, этой библиотеки пять тысяч лет, и там хранятся судьбы всех людей, записанные на пальмовых листьях. Это сделал один древний астролог, которому было видение. Считается, что каждый, кто занесен в эти хроники, обязан хотя бы раз за свою жизнь посетить библиотеку. Я сразу же подумала, что раз не могу ее найти, обо мне там попросту ничего не сказано. Но если где-то там хранится запись о моей судьбе, то так или иначе я отыщу библиотеку. Потом мне сказали, что это слухи, сказки. Но я не поверила и отправила запрос во Вселенную. Мне нужен кто-нибудь, с кем можно отправиться в путешествие. И тут же знакомлюсь с парнем с таким же запросом, как всегда случайно. Мне нужна была поддержка, и вот мы уже путешествуем вместе. Здесь важно понимать, что если Вселенная даёт человека под определённую задачу, это чаще всего временно. Поэтому, когда хочешь привлечь в жизнь партнёра, определись, зачем именно: встречаться, ходить в кино, заниматься сексом. Зачем? Тебе дадут человека под запрос на какое-то время, но если ты хочешь присвоить его навсегда, тут и начнут формироваться привязки, которые принимают то за приворот, то за винесс безбрачия. Эго скажет: "Это моя собственность, пусть всегда будет со мной". А ты будешь страдать от того, что с человеком ничего серьёзного не выходит. Но с тобой всё в порядке. Ты сделал запрос, твоё желание не исполнили. У каждого из нас жизнь уже расписана, поэтому часто приходится расходиться в разные стороны, как бы волшебно всё ни было. Потом думаешь, что не судьба, что не удаётся найти свою половинку. На самом деле, нужно изначально чётко понимать, чего именно ты хочешь. Вот я захотела человека, с которым смогу путешествовать, и мне его дали, даже если и была иллюзия любви. Мы отправились в Бангалор на поиски библиотеки Пальмовых листьев. В первую очередь зашли в центральную библиотеку Индии, где хранятся рукописи, которым не одна тысяча лет. В хранилище нас пустили с трудом, и ни о каких записях судеб ничего не знали. «Да вы что? Это астрология, а мы ученые. Вот летописи царей, это пожалуйста». Какая там была энергетика, ты не представляешь. Тишина, прохлада, запах старого пергамента и бумаги, Все ходят в специальных халатах. Просто чудо, что меня туда пустили, да ещё и разрешили сфотографироваться. Что ж, мы нашли невероятную библиотеку, но не ту. Нужно было продолжать поиски. Мы объехали десятки ашрамов, общались с гуру и мастерами. Я посетила знаменитый Ауровиль, город вне политики. Я нашла библиотеку пальмовых листьев. Я её нашла. К непонятному заведению мы подъехали в 7:00 утра. Но там уже собралась гигантская очередь местных. Оказалось, это что-то вроде эзотерического центра, где можно не только прочесть свою судьбу, но и решить кучу других вопросов. Внутри всего трое мужчин хранители библиотеки. Ехали мы всю ночь, и я не понимала, где найти силы, чтобы выстоять эту бесконечную очередь. В это время из библиотеки вышел двое хранителей. Они взяли меня за руки, молча провели сквозь толпу и пригласили в отдельный кабинет. Один из них переводил, второй снял отпечатки пальцев и спросил дату рождения. Потом они оставили меня одну. Ждать пришлось долго. Время шло, а хранители все не возвращались. Когда они вошли, я сразу увидел в руках одного из них две деревяшки, между которыми лежали сухие пальмовые листья, исписанные мелким текстом на санскрите. Хранитель развернул мою книгу судьбы и начал читать, как зовут моих родителей. Сколько у меня братьев, сколько детей. Он называл даты и ключевые события моей жизни. Позже мне прислали астрологический расчет и все, что ждет впереди. Эта история еще раз показала, насколько интересен и необычен наш мир. Сколько я потом не спрашивал о людей, которые постоянно ездят в Индию, они не то что не были, но даже не слышали о библиотеке пальмовых листьев. потому что пространство расширяется для каждого человека отдельно, чтобы показать то, что нужно именно ему. Дальше мы поехали в Хампи, древний и сказочно красивый город. Среди его исполинских сооружений чувствуешь себя велипутом и трудно представить, что это дело рук человеческих. Там мне удалось круто проработать четвёртую чакру. В Хампи на горе есть храм любви, к которому ведёт высеченная в камнях лестница. Каждый день на рассвете и на закате там читают особую молитву. Поднят туда, как дойти пешком на 9 этаж. На лестнице есть площадки, где можно отдохнуть. Я бы не сказала, что это так уж трудно и высоко, но добравшись только до первого пролёта, почувствовала, что дальше идти не могу. Ноги отказывают. Что такое, думаю? Ноги не идут. Не понимаю, в чём дело. Я упорно поднималась по лестнице, преодолевая ступеньку за ступенькой. Всё тело ломило, сердце колотилось, поднялось давление, заболела голова. Я пыталась прорваться через некую границу, через дикое сопротивление. В это время мимо проходили другие люди, проносились радостными визгами дети, а я опустилась без сил на площадке шестого этажа и не могла продолжать путь. На этот, казалось бы, короткий подъём ушло около часа. Я словно тащила с собой тяжеленные камни, голова гудела. Я ничего не видела и не слышала. Только я подумала, что сейчас отключатся все органы и я здесь умру, как ко мне подбежала девчушка лет 3 с медолевидными глазами и красной точечкой между чёрных бровей. Она протянула мне руку, мол, пошли. Следом меня окружили другие дети и толпой повели наверх. Я моментально поняла: надо самой стать ребёнком, отпустить обиды, боли, страх, оставить их, не нести с собой. радоваться жизни и полюбить мир заново. Дети вели меня за руки, и я шла за ними всё выше и выше. Когда я добралась до храма, меня заполнила безусловная любовь, та самая, что я почувствовала, когда родился Максим, та самая, которая пришла ко мне в коме. Здесь веских причин для этого не было, но я растворилась в ней и сама стала любовью. Сердце раскрылось, за спиной расправились крылья, на губах заиграла улыбка от силы и энергии, что переполняли меня, а по щекам потекли слёзы. Я словно летела, одновременно чувствуя и проживая любовь, ненависть, злость, страх, счастье, восторг. Сердечная чакра открылась, а я прошла очередную трансформацию. Индия щедра, она навсегда меняет человека. Тот, кто приезжает за духовной пищей, получает все и никогда не остается прежним. Практики и медитации пошли еще глубже. Максим в это время жил в Испании. Мы часто созванивались и делились открытиями. Я чувствовала, что мы общаемся не только словами, но и сердцем. А он говорил, «В тебе открывается настоящая божественная энергия. Наконец-то ты не прячешься, не боишься и становишься той, кем должна быть. Наконец-то ты начинаешь жить». Помнишь, я рассказывала, что в любом новом месте меня интересует прежде всего роддом и кладбище. Во время первого путешествия по Индии мы встретили прощальную церемонию, и скажу честно, это было больше похоже на день рождения, чем на похороны. Мы едем на мотоцикле, а навстречу нам вдалеке движется колонна людей. Первыми идут несколько человек, которые запускают петарды одну за другой, за ними музыканты с барабанами. Дальше несут украшенного цветами Ганешу. Остальные танцуют, радуются. Сперва я подумала, что это очередной праздник в честь одного из богов, но смутило, что в колонне только мужчины. Решила узнать. Жду, когда подойдут поближе, тоже танцую, уже практически впала в транс. Красивая музыка, атмосфера всеобщего счастья. Параллельно снимаю сторис для Инстаграма. Дорогие, мы с вами на индийском карнавале. И когда эта длинная колонна подходит ближе, и я вижу, что у них на носилках То оказалось, что это похороны. Так я поняла, что смерти здесь не боятся. Никто не страдает и не плачет. Процесс прощения проходит легко. Человек ушёл, его проводили. Всё. В Индии я видела не только похороны, но и свадьбу, крестины и день рождения. Я прожила практику рождения, практику любви и практику смерти. Это дало мне определённую энергию, а затем я прошла сеанс регрессии, и ко мне пришло в видение. В нём был ядерный взрыв, после которого все люди окаменели и разлетелись пылью. Показало, что мы идём в безысходность, в тупик, и земля погибнет. Я проходила регрессию уже во второй раз. Первый опыт был как раз перед отъездом в Индию. Тогда я погрузилась в прошлые жизни и увидела, что примерно в 15-17 веке Я была мужчиной, который должен был спасти целую страну, но не смог, и множество людей погибли. Я вернулась в странса, поняв, почему живу с тяжёлым чувством вины, от которого начинается депрессия. Это память одной из прошлых жизней, и моя задача на жизнь настоящую. Причём с чувством вины бороться не надо. Я должна завершить начатое дело, спасти как можно больше людей, передать им информацию и знания. Если в той жизни я сопротивлялась, билась в настоящей войне, то сейчас поняла, что сражение не выход. Так ничего не добьёшься. Нужно делиться, транслировать, показывать, быть светом, энергией, а люди сами выберут, подходит ли им это. У меня даже имя говорящее, так что надо светить. Кроме той жизни я видела и другие воплощения. Меня сжигали на костре, сажали на кол. Я даже была распределителем душ. Последнее, пожалуй, оказалось самым необычным. Это ни с чем не сравнить, но больше всего похоже на мультик "Душа", который тогда ещё не сняли. В облачном пространстве множество душ направлялось вниз, а я стоял, условно говоря, за пультом и нажимал кнопки, управляя процессом. Когда ты сам распределитель, тебе нельзя уйти вслед за остальными душами. Ты просто стоишь на своём месте и выполняешь работу. Когда я посмотрел этот мультик, был в шоке. Насколько это оказалось похоже на то, что я видела. Это ещё одно подтверждение того, что те видения в регрессии не иллюзия. Всё это действительно существует. Иногда читаешь книгу или слушаешь, что тебе человек рассказывает про свою жизнь, и ловишь себя на том, что эти истории уже слышал и всё это знаешь. Ты уже считал информация из общего поля. Оставался вопрос: если я была распределителем душ, как я могла родиться на земле? Разве это возможно? Пока ответ у меня нет, но есть версия. Возможно, в регрессии я увидела не только прошлое воплощение, но и то, кем я однажды стану. Прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно, и мне могла прийти информация о том, что меня ждёт дальше. Судя по расчётам, сейчас я проживаю предпоследнюю жизнь. Ещё одна, и я больше не вернусь на землю. Мой путь будет окончен. Именно в Индии после всех матричных переворотов я снова увидела то же самое. Только на этот раз каменные люди оживали. Мёртвая оболочка осыпалась с них мелкой крошкой, и они начали подниматься по лестнице в гору, прямо как я тогда на пути в храм любви. Я стояла у подножья горы и со слезами на глазах наблюдала, как люди пробуждаются один за другим. Меня охватили облегчение и радость, несмотря на то, что человечество почти зашло в тупик и окаменело. Это ещё не конец. Этот процесс идёт сейчас. Мы направляемся в безвыходную ситуацию, где обратимся в камень, но ещё не дошли. Некоторые люди просыпаются, но тут же снова погружаются в сон. Это похоже на дрёму, и я по себе знаю, каково это. Вроде бы всё понимаешь, но тут же в голове поселяется очередная глупость. В такой момент больше всего на свете хочется проснуться. Как-то в полдень, когда только прилетели в Индию, мы сидели в вип-комнате кафе и попивали всеми любимые масала-чай. И тут я ощущаю, как помещение вдавливается вглубь и назад, и передо мной разворачивается картина. Открытое пространство. Люди, машины, коровы. Вся индийская жизнь, как она есть. Мир вокруг меня начинает сужаться, а вдали расширяться, словно я смотрю в подзорную трубу. Картина перед глазами не меняется, но я вижу энергетические потоки, которые накладываются слоями друг на друга, растворяются и переворачиваются. Понимаю, только что пройдена точка невозврата и мир перешёл в новое время. Что-то произошло, говорю подруге. Я тоже чувствую, мы как будто умерли. Она тоже практикует и прокачино вибрационно, поэтому следующие 3 дня мы ощущали изменения вместе. Да, это было похоже именно на то, что мы умерли. Нас нет, а мир стал совсем другим. Матрица перевернулась, а ты остался в том же положении, живёшь в ней, наблюдаешь, но сам не перевернулся. Я чётко ощущала, что мир переустановили, как операционную систему, и мы начинаем жить заново. Я видела всё со стороны и сверху. Это не картинки, не видения, которые пришли и ушли. Я словно попала в фильм и смотрела в нём фильм о фильме. Потоки энергии можно было потрогать руками, не настраиваясь и не погружаясь в медитации, настолько смешались тонкий и физический миры. Я видела всё вокруг, но меня самой в этот момент не было нигде. Я осталась сторонним наблюдателем и понимала, что это подготовка к чему-то важному и серьёзному. Прямо как в тот момент, когда меня выкинуло в руники Акаши, где мы простились с Воландом. Такое уже случалось в Москве, когда я поехала смотреть квартиру, и таксист высадил меня немного не там. Нужно было пересечь перекрёсток, и тут меня выкинуло. Я оказалась над своим телом. Я видела себя одновременно сверху, сбоку, сзади, со всех сторон. При этом тело продолжало идти, но я чувствовала, что оно отключается. Ноги подкашиваются. Пространство пошло слоями, и машины проезжали сквозь них. Я остановилась, не понимая, что происходит. Страха не было. Это похоже на компьютерную игру, где тебе нужно управлять персонажем, самим собой. Ты не испытываешь ощущения и чувству его компьютерного аватара. Вот и тут то же самое. Я оказался в матрице. Можно трясти головой, щипать себя за руку, но ты по-прежнему остаёшься в игре, столько, сколько надо. В это время ты видишь, как всё вокруг меняется, перезагружается. Ты видишь сбой программы, начало и конец игры. сам при этом не отключаясь. Через 3 дня после введения в кафе из Китая пришли новости о коронавирусе. Я сразу всё поняла. Человечество пошло в другом направлении, и как раньше уже ничего не будет. Запущен безвозвратный процесс. До этого мы словно выбирали путь, и вот выбор сделан, и матрица переключилась. Любые события это всегда следствие определённых действий. То, что произошло в 2020-м, результат всего, что было в 2000-м году. Мы испытываем это на физическом уровне, и перевернутая матрица 2020 -го года будет еще долго отражаться на жизни человечества. С приходом пандемии мир перестал существовать в привычном виде. Мы начали жить в новом измерении, новой матрице, новой системе восприятия. Между тем, мое путешествие продолжалось. За 3 месяца я объездила половину Индии на машине. Срок действия визы истекал, и я должна была отпустить своего временного попутчика. Наша история подходила к концу. Каждый получил то, что просил. Теперь мы иногда общаемся, но не более. Важно помнить, что человек может прийти к тебе на час, а может на год. Твоя задача принять его и то, что он может дать, а потом не держать, отпустить. Тогда отношения получаются гармоничными. Не стоит ни за кого цепляться. Это очередная установка, что человек должен быть один на всю жизнь. Все эти должен придумывает эго, а на самом деле никто ничего никому не должен. 8 марта 2020 года я вернулась в Россию, собираясь оформить шенгенскую визу и следом лететь к Максу в Испанию. Спустившись по трапу и два ступив на родную землю, почувствовала, как накатила волна страха. Настолько Москва энергетически контрастировала с Индией, Меня словно заковали в кандалы. Я знала, что силы, которые мне дали в Индии, пригодется, чтобы пройти через всё, что ожидает мир в скором времени. 2020 год кардинально резко изменил наше состояние и восприятие окружающей действительности, перечеркнул планы. Люди были вынуждены стать другой версией себя, хорошенько покопаться в своей жизни, отделить плохое от хорошего, но каждый видел ровно то, что сам себе позволил. 27 марта у меня день рождения, который совпал с объявлением локдауна. Я задумалась: а что дальше? Пандемия не останется навсегда. Однажды это закончится. Мне во что бы то ни стало нужно было попасть в Испанию. Я так соскучилась по Максиму и хотела, чтобы мы вдвоём путешествовали по стране, где он сейчас живёт, но границы закрыли на неизвестный срок. Людям становилось всё тяжелее и страшнее, и я с головой ушла в работу. Активно функционировала моя школа, куда приходили за помощью и подсказками. Шок, паника, непонимание. Я чувствовала это на уровне вибраций в первые несколько месяцев пандемии. Несмотря на эти состояния, люди стремились учиться и познавать мир и себя. Радостно видеть, что любые события нас трансформируют. Всё шло своим чередом. Я не беспокоилась о том, что происходит, потому что жила в совершенно другом состоянии. Людей, у которых все плохо и которые несут один негатив, я не слушала. Откровенно говоря, пока живешь в другом энергетическом поле, с такими людьми даже не сможешь пересечься, они исчезают из твоей жизни. Если говорить на бытовом уровне, вы ходите в разные магазины. Для этого не требуется специальных действий. Пространство само формируется так, что начинаешь жить в другой матрице. Наша жизнь похожа на девятиэтажный дом, и только мы выбираем, где в нем поселиться. Есть и нулевой этаж, жильцы которого настолько истощены энергетически, что обитают на самом дне. Там наркоманы, пьяницы, бомжи. Следующие 7 этажей условно соответствуют основным чакрам. Первый этаж чуть лучше нулевого, уже хотя бы не умираешь. На втором этаже люди умеют только работать и ненавидеть всех вокруг. На третьем поселились творческие люди, а на четвёртом духовные. Жители пятого этажа многое поняли про этот мир и делятся своими знаниями. И ребята с шестого не только прекрасно воспринимают информацию о других, но и начинают сами многое видеть. Если переехал на этажи с седьмого по девятый, это уже высший пилотаж. Оставаться всё время на одном уровне практически невозможно. В любой день ты можешь проснуться где угодно. Как только начинаешь говорить, что у тебя всё плохо, считай, нажёл кнопку лифта и поехал в гости к соседям с нижних этажей. Пойми, Не люди приходят в твою жизнь, а ты сам к ним попадаешь. Если вокруг все какие-то не такие, ты попал на тот уровень, где они живут. Там можно провести день, 5 лет или всю жизнь. Важно помнить, что на самом деле это временно, и все зависит от тебя. Мы постоянно катаемся туда-сюда на этом лифте, но если начать жить с благодарностью и осознанностью, если все делать во благо и на созидание, ты сможешь подняться выше. И вот ты уже на третьем, четвертом, пятом этаже, где никогда не встретишь тех, кто остался на нулевом. У вас разные уровни, вы ходите разными путями, которые не пересекаются ни при каких обстоятельствах. Приведу пример из истории. В 16-17 веках, когда еще не изобрели нормальную канализацию, в Испании дома строились следующим образом. На первом этаже в грязи и смраде жили нищие попрошайки и пьяницы. На втором – обычные горожане. а уже на третьем Самихазеева, которые сдавали остальным комнаты. Все дома соединялись между собой переходами на уровне третьего этажа, поэтому люди высшего сорта никогда не спускались вниз и не пересекались с публикой, которая там обитает. Не видели они её и на улицах, передвигаясь исключительно в каретах, на окнах которых и легко можно было задёрнуть шторы. Точно так же устроена и энергетическая матрица. Раньше это проявлялось именно на физическом уровне, но за много столетий всё стёрлось и сместилось. Богатство больше не является признаком верхнего этажа. Даже самый зажиточный человек может оказаться наркоманом, который живёт только на первом. Ты можешь выглядеть хоть как и носить что угодно, но обмануть энергетически уже не получится. Люди начинают чувствовать душой, доверять сердцу и интуиции. Физический мир отходит и на второй план, поэтому фраза «встречают по одежке» теряет актуальность. Теперь встречают интуитивно, а провожают по сердцу. В этом мире все временно. Он меняется, трансформируется, и мы вместе с ним. Ты тоже чувствуешь перемены, я знаю. Они могут по-разному отражаться на твоей жизни, но как их воспринимать, выбираешь только ты. Поверь, все, что ты ощущаешь, это не иллюзия и происходит на самом деле. Я знаю, как страшно говорить об этом, ведь тебя могут не понять и счесть сумасшедшим. След за страхом неизбежно приходит одиночество. Так происходит со всеми, поэтому нужно всегда быть готовым к трансформациям. Чем больше доверяешь своим эмоциям, ощущениям и интуициям, тем легче проходишь этот этап, тем вероятнее, что ты идёшь в лучшую версию своей жизни. Просто позволь сердцу вести тебя.